Увидев её, я невольно вздрогнул. Рисунок выглядел своеобразно. Художник работал со всеми оттенками серого, где-то изображение было отлично прорисованным, в других местах схематичным, но при этом вполне законченным. Сильная картинка. Есть у человека дар. Я фотограф, я в таких делах разбираюсь. Выше рисунка красной краской пламенела надпись. «I hate everybody», то бишь, я ненавижу всех. «Да, ничего не скажешь», — колбасила парня. «Надеюсь хотя бы, что это не кровь». Под потолком на нитке крутилась сборная модель самолёта. «Хокер Темпест». Я сам ходил с Игнатом её покупать. Боже, как давно это было. Однако пора переходить к делу. Давненько я не занимался обысками. Когда-то я от безденежья года два или два с половиной проработал в органах штатным фотографом, но потом уволился, когда процент волочей в ментовке стал зашкаливать. И хотя с тех пор прошло немало лет, прежние навыки вернулись быстро. Я огляделся и начал со стола. Пакетик с травкой таскался сразу, да Игнат его и не прятал, держал в ящике. Я нахмурился. Странно. Вообще-то говорят, трава не торкнет, если в первый раз. Тем более, Игнат вообще не курит. А статья классическая. Менты даже не стали бы распечатывать. Сразу заломили руки для профилактики. Это я заберу, хмуро сказал я, засовывая пакетик себе в кофр. В кармашек, где лежали светофильтры. Инга посмотрела на меня едва не с суеверным страхом. Я понял, что назревает серьёзный разговор и поспешил её успокоить. «Это не то, что ты думаешь. Не трава. Что тогда?» Я пожал плечами. «Какая-то фигня. Укроп не первой свежести. Не курил он. Так понтовался перед друзьями». «Тогда зачем забирать? Чтоб ерундой не страдал». Отрезал я. Больше ничего провокационного не нашлось. Ни в столе, ни на полках, ни в других местах если не считать колоды карт под матрасом, порнографических, так что азартные игры отпадали. Не было никаких блокнотов или записных книжек. пресловутая тетради, о которых говорила Инга, исчезли. А вот гитары недавно пользовались. Я снял её со стойки, взял пару аккордов для пробы и обнаружил, что она вполне себе настроена и упомянутая пыль на ней отсутствует. Напоследок я перебрал стопку дисков на столе. И опять не нашёл ничего особенного. Любимые Игнатом цепелины и обычный набор фаната готика. Найтвиш, Мэнсон, Лакримоза. Какие-то сборки Даркуэйва, пара наших. Агата Кристима, Док, Линда. Плюс мои древнющие. Кьюэй, Систерсов, Мерси в старых треснутых коробках. Куча переписанных кассет. Отдельной стопкой – записи Игнатовской группехи с нацарапанными от руки названиями. Я прикинул примерный объём. На ребята порядочно. Я перебрал их, но песни везде были одни и те же. Почти все я слышал. Видимо, парни искали лучший вариант. Сам не зная зачем, я включил музыкальный центр. Каруселька проигрывателя оказалась пуста, Зато в одной из дек обнаружилась кассета. Я нажал «плей». Иногда полезно бывает знать, что слушал или записывал, что важнее. Человек перед уходом. Я сознательно избегал использовать термин «исчезновение», даже мысленно. Не люблю лишних слов, особенно с такой окраской. Порой мне кажется, что подобные мысли рождают нехорошие вибрации, которые влияют на мир вокруг меня. Считайте меня параноиком, но я не раз замечал, стоит подумать о плохом, и оно – это плохое непременно случается. Закрутилась кассета. Чужой голос пробубнил: «Пример один». После чего зазвучал гитарный проигрыш нарочито неторопливый, с южной линцой, явным образом рассчитанный на то, что его попытаются повторить. Что за фигня?